ЧТВА ЧЕТВЕРТОЕ БЕНЗИН Взял бинокль, который я нашел в квартире рыбака. Простой, дешевый, китайский, но все же это лучше, чем ничего. Надел защитный костюм, на голову приспособил найденный в одной из квартир шлем от скутера, который сослужит мне службу вместо шитого мною специального защитного шлема, потерянного мною в последнем инциденте на крыше, оставшись в зубах верзилы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 Из них две «Газели» с разрисованными будками. Судя по рисункам, на их тентованных кузовах на одной перевозили колбасу, в другой – хлеб. До машин на дороге метров 15-20. С я знал из личного опыта. Просто так бензин не сольешь. А вот с отечественных гораздо проще. Нужен шланг и канистра. Как только к этим чертовым машинам добраться, вот в чем вопрос. Выйти во двор и поливать все вокруг огнем не получится, в огнемете давления не хватит, а постоянно его поддерживать не выйдет. Каннибалы не дадут такой возможности, порвут за считанные секунды, а еще и про умных не надо забывать. Сделать из металла костюм и пройти сквозь каннибалов как танк тоже провальная идея, облепят, завалят и встать не дадут, так и сдохнешь под ногами».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 Сам механизм лифта работает с помощью противовесов, для которого необходимы мощные и прочные ролики, чтобы выдержать многотонный вес. На крыше лифтовой кабинки и на балке с противовесами как раз они и должны располагаться. Если их удастся снять, то они вполне подойдут для создания так необходимых для меня блоков, с помощью которых можно будет поднимать тяжести. Сказано – сделано.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 Или швеллеры, удерживающие блоки, сломают бетонную стену. На каждый блок поставлено устройство с лифтовой кабины, чтобы трос двигался только в одну сторону. В обратную его зажимал специальный зажим, что не позволяет лифту падать. Таким образом, нужны усилия, чтобы что-то поднять, а вот на удержание груза тратить силы нет необходимости, так как он будет зажат, зафиксирован.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 После проверяем автомобили на причастность полезных в хозяйстве вещей. Сам автомобиль является сосредоточением полезных запчастей и предметов, например, резины, а также жестянки из корпуса. Она лучше держит удар, чем доски от шкафов, если ей, например, забивать окна и двери. В теории все выглядело гораздо проще, чем оказалось на практике, не так уж и легко разбить стекло автомобиля.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 после чего встал как копанный. Осмотрел его, ничего ли не мешается, может какой мусор попал между колесиками и тросом. Убедившись, что все хорошо, попробовал потянуть под разными углами. Если стоишь возле окна, то трос идет, но очень медленно. Автомобиль за 5 минут сдвинулся на метр не больше. Подумал, что еще можно сделать, чтобы облегчить и убыстрить работу. Вспомнил, как бурлаки тянули баржи по Волге. Есть картина такая даже, бурлаки на Волге. И на манер им, положив на плечо чей-то пуховик, а сверху него трос, схватил его обеими руками, пошел в сторону подъезда. Так было гораздо продуктивнее и легче, все же ноги гораздо сильнее рук. Но на половину пути к дому руль автомобиля не выдержал нагрузки и сломался. И опять стал бросать гарпун с кошкой. Появилась кое-какая сноровка.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 Машину поднимал около часа, стараясь, чтобы блоки шли более ровно, перебегая то с одного, то на другой блок. Некоторые каннибалы пытались залезть на автомобиль, но я короткой струей из огнемета обычно их сбрасывал и отгонял от автомобиля. Правда, не причиняя им особого вреда, но и автомобилю тоже, пока мне это устраивало. Когда Лада повисла над окном второго этажа, я спустился вниз, в окне был виден весь низ машины.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 По краям отверстия потемнело от влаги, запахло бензином. Ура, победа! Заменяя одну 20-литровую канистру на другую, почти прикричал я. Слады Калину удалось нацедить аж целых 35 литров так необходимого для меня бензина. Привязал себя страховкой и обшарил салон автомобиля, ничего дельного не нашел. Приспустил автомобиль пониже, вскрыл багажник.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 Рядом с ней стоял мужчина, такой же комплекции, как всегда, высокий, сильный, явно в свое время ходил в качалку. Это понять можно было так, как у мужчины был голый торс и снизу спортивное в обтяжку трико. Неподалеку, среди деревьев и за другими машинами на дороге, заметил еще несколько мужчин, ведущих себя не так, как все каннибалы, стоящих в сторонке и наблюдающих за мной.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 У меня под боком лежал огнемет с зажженным фитильком, который я постоянно контролирую, чтобы не потух. Налогом иногда лезли канибалы, которые его обступили со всех сторон, поэтому я периодически опаливал их, чтобы не наглели. С интересом наблюдая, как Виктория со своим мужчиной бегут, а затем запрыгивают на автомобиль, который я собрался поднять и выпотрошить. Следя за действиями рыжи и ее самцом, я, находясь на третьем этаже, знал, что они до меня не допрыгнут. А да к чему вообще все эти бега? Ведь теперь убежать она не успеет. Карабин вон у стеночки стоит, только руку протяни. И когда Виктория приступила к осуществлению своего плана, сообразил, что она задумала. И реально испугался, что сам до этого не докумекал. На втором этаже окно открыто. Приподнятый Логан, словно троплин, послужит этой паре, чтобы на скорости запрыгнуть в открытое окно. Там расстояние максимум полтора метра. Для каннибала это пущие пустяки.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 выкрикнул я, наблюдая с огнеметом в руках, как каннибалы разбегаются от горящего Логана. Немного успокоившись после проделки рыжей, взял эту информацию на вооружение. Подождал, когда прогорит упавший на крышу машины бензин, предназначенный для рыжей твари, продолжил подъем автомобиля. Вино Логан подарил мне почти 30 литров бензина, капот, аккумулятор, еще инструмента, Четыре колеса, огнетушитель автомобильный.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 Машина была нерадивого хозяина, вся в пустых бутылках, упаковках от еды и использованных салфетках. Когда хотел ее сбрасывать вниз, то уже вечерело, и я, воспользовавшись большим и мощным фонариком, стал подсвечивать внизу. Вокруг моего кладбища автомобилей обратил внимание на один очень интересный факт. Канибалы бегали за лучом света на асфальте, меня это заинтересовало».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 Забил мебельными досками, усилив все это капотом от Хундая. Виктория после одной неудачной попытки прорваться ко мне больше не появлялась. Теперь у меня появился ресурс, а с ними шанс для зачистки следующего подъезда, а может быть и всех оставшихся трех. По крайней мере бензина для электрогенератора с огнеметом было полно, выпотрошить все остальные машины возле дома я могу только с других подъездов, поэтому выхода нет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 В этой модели защиты служила не резина из-под шин автомобиля, являющиеся менее эффективной и очень тяжелой, а аккуратно вырезанные и подогнанные под изгибы моего тела прочные пластиковые щитки, изогнутые с помощью ацетона. Для смягчения ударов под пластиковыми щитками находился поролом, а затем несколько слоев ткани, один из которых был влаговпитывающий.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 Его почти невозможно пробить, но ну если только топором, и то не с первого раза. На мотоциклетном шлеме приделал фартук для защиты шеи, пометуя, как это приспособление спасло мне жизнь. В прозрачном пластиковом стекле, предназначенного для защиты во время езды от ветра и насекомых, а в данное время в его функции входила защита глаз от жара и пламени огнемета, вырезал место под пожарную маску. Ее я сделал из противогаза, усиленную пластиком. Она защищала мои органы дыхания от жары и пламени огнемета, угарных газов, а также от укуса каннибалов носа, щеки, челюстей. Костюм получился удобный, комфортный, в нем не так жарко, как в предыдущем. Жаростойкость увеличилась в разы, так как ткани, нитки все сшивающие, были специальные, из жаростойких материалов. Обуви теперь были не кроссовки, на которые было жалко смотреть,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 чтобы при снятии они болтались на рукаве и не потерялись, как в детственном делали рукавицы на резинке. Суровой модернизации подвергся огнемет в связи с тем, что мною был найден в одной из квартир. Новый огнетушитель порошковый об 10 миг на 10 литров. Прошлый огнетушитель был на 5 литров, и естественно в нем давление быстро заканчивалось. Приходилось постоянно подкачивать, и это создавало дополнительную нервозность во время зачистки. Теперь же огнемет стал на 9 литров горючки, почти в два раза больше, для которого я сшил специальный ударостойкий рюкзак. Помню, как меня швырнули об стенку, причем удар тогда достался огнемету, хорошо, что выдержал. Ударостойкий рюкзак для огнемета был сшит таким образом, чтобы висеть сверху вниз от левого плеча до правой стороны поясницы и распределять равномерно весь вес на всю спину. Это было сделано для того, чтобы на правом плече у меня могло висеть ружье, но потом, читая журналы, меня постигла другая идея. Так как с двух двухстволки я стреляю плохо и попадаю лишь с близкого расстояния, а если быть точнее, то только в упор, прочитав статью бывалого историка, в статье которого говорилось о гражданской войне, И используя ему оружие в те времена с красочными фотографиями и реконструкциями, решил сделать себе из двухстволки 12-го калибра обрез. Недолго думая, спилил у 12-го ствол по цевьё, а затем деревянный приклад. Получился двухствольный с вертикальным расположением стволов громоздкий пистолет. Стрелять с такого обрубка даже проще, а на расстоянии меньше 5 метров это страшное оружие. Как раз то, что мне нужно. Для обреза на защитном костюме в районе солнечного сплетения из пластика, кожи и брезента сделал чехол-карман. Теперь обрез будет легко достать правой рукой, когда левой рукой все поливаешь огнем из огнемета. На чехле-кармане для обреза с внешней стороны приспособил специальные кармашки для патронов, вырезанные из охотничьего пояса.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 Во время периодического мародерства по квартирам я натолкнулся сперва в одной на один, потом в другой на целых четыре, а в третьей еще на три баллончика с газом. Нужны они для туристических или строительных целей, но я решил найти им другое применение. На трубке сопле огнемета, откуда выходит под давлением бензин, прикрепил холодной сваркой более тонкую медную трубку, добытую из холодильника.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 Из медной трубки горит небольшое синее пламя, ни ветер, ни другие внешние обстоятельства не могут его погасить. Пока не кончится газ в баллоне, а это не меньше 80 часов работы. Затем заменяешь баллон и еще 10 часов не думаешь об фитильке. В случае если кончатся найденные газовые баллоны, на медную трубку можно намотать фитилек и продолжить использовать его по старинке. Но с газовой горелкой использовать огнемет становилось безопаснее и надежнее. Можно не бояться резких движений огнеметом, быстрых передвижений, разворотов. Газ под давлением горит всегда стабильно. А под сопло огнемета сделал два крепления. Один на поясе, при этом сопло огнемета всегда смотрит вперед. Но у меня свободны две руки. Другой за спиной с левой стороны. Это чтобы работать и не снимать огнемет со спины